История третья. Пожить без будильника и солнца или бункерный эксперимент Ашафа «Отшельники на месяц». Можете оценить, сколько времени вы смогли бы провести в закрытом помещении, полностью изолированном от внешнего мира. По собственной воле, конечно. При условии, что вам не нужно будет заботиться о комфорте в вашей небольшой квартирке, о чистоте постели и продуктах. Их будут регулярно поставлять. Правда, вы будете в одиночестве и будете знать, что помещение напичканные электроникой, за каждым не просто вашим шагом по небольшому периметру, но даже за дыханием и движением глаз во сне будут пристально наблюдать приборы. Вам нужно будет выполнять несложную работу, которая вряд ли вас увлечет или полностью поглотит, но она не займет много времени, которое определить не удастся. В этом странном жилище нет окон, а у вас часов. Светильники есть, и их можно включать-выключать, когда заблагорассудится, спать сколько телу и голове угодно и как удобно. Спать сколько хочется, а не до первых петухов или первых лучей солнца, не в привычном для социума который в определенное время зовет на работу, учебу или на свершение других важных дел. Риторический комментарий о цене вопроса такого опыта мы приводить не будем, но нам близки и понятны поступки тех немногих, которые ставят подобные испытания и отправляются в такое заточение. Наука, неизбежно развиваясь, заставляет ученых придумывать разные способы, изощренные методы, и изящные механизмы для постижения окружающего мира и получения как можно больше знаний о себе. Кстати, помимо исследователей, ставших первыми участниками уникального эксперимента, нашлось и достаточно добровольцев, которые тоже хотели участвовать в нем. Студенты здесь не отвлекались от подготовки к экзаменам и выполнения важных проектов, Другим просто необходимо было побыть одним для медитации или прийти в себя после неудачных романтических отношений. Да мало ли, какие поводы могут заставить человека согласиться провести в одиночестве несколько дней или даже недель. Каждый знал, что если будет совсем трудно, то из эксперимента, проходящего в необычном месте, где нельзя отличить день от ночи, где за комфортный жизненный ритм участника отвечал только его организм, можно выйти, просто открыв дверь. Забыть об истинном времени. Во второй половине прошлого века Йорген Ашев, немецкий биолог, один из гигантов, определивших направление движения развития внутри научной области, названной хронобиологией, получил возможность подтвердить существование биологических часов у людей, и уточнить длину их суточного колебания. Ашев стал первым участником собственного проекта, который получил название «Бункерный эксперимент». После большого интереса к истинному времени в течение первых двух дней жизни в бункере я потерял всякий интерес к этому вопросу и почувствовал себя совершенно комфортно, живя вне времени. Описывал Ашев результаты первых наблюдений в статье «В Science опубликованной в 1965 году. Эксперименты в андексском бункере длились почти 20 лет. Примечание. Андекс. Деревня в Баварии, известная андексским аббатством. До шести недель участники находились в лабораторных квартирах, устроенных в подземном укрытии, проводя дни исключительно по физиологическим часам, настроенным на собственный биоритм. В основном в одиночестве – иногда в небольших группах. Середина прошлого века известна довольно большим количеством нетривиальных и часто критикуемых за этическую составляющую психологических экспериментов, которые изучали поведение людей при определенных условиях. Бункерный эксперимент не относился к таковым, хотя проходил при непосредственном контроле психологов. В команду исследователей, помимо ученых-биологов и психологов, Входили математики, анализирующие огромные объемы полученных данных, и врачи, конечно. Общий язык будущих коммуникаций для научного сообщества, которое занимается биологическими ритмами, формировался именно в это время и в этом месте. В немецкой деревушке Андекс, расположенной среди чудесного холмиста баварского ландшафта, от Мюнхена в юго-западном направлении чуть больше 40 километров. Местечко довольно знаменитое и посещаемое. Сюда приезжают заглянуть в старинный Андексский монастырь, расположенный на Святой горе, полюбоваться барочным великолепием церкви святого Николая и Елизаветы, насладиться панорамой с высоты шестидесятиметровой метровой церковной колокольни. При хорошей погоде видны хребты баварских Альп. И обязательно выпить крепкого пива Андекса — Бенедиктинцы варят его в собственной пивоварне уже которое столетие. Бутылка пива входила в рацион участников бункерного эксперимента. Но сегодняшние туристы и паломники вряд ли подозревают, что всего в километре от монастыря в районе Эрлинг начинался путь в совершенно другой мир. Примечание. Эрлинг-Андекс. Район муниципалитета Андекс. Даже выдающиеся истории, если о них не напоминать, быстро забываются. Отделение Юргена Ашафа включили как самостоятельную структуру в Исследовательский институт поведенческой физиологии Макса Планка в конце 50-х годов прошлого века. Двумя десятилетиями раньше молодой физиолог, будущий первый директор института Эрих фон Хольст знакомится с будущим Нобелевским лауреатом-зоологом Конрадом Лоренсом развивает его гипотезы об основах поведенческой психологии, основанных на процессах эндогенной генерации стимулов и центральной координации. Громкая и широко обсуждаемая идея впечатлила общество Кайзера Вильгельма, которое решило основать целый институт, чтобы продолжать исследования физиологии поведения совместными силами обоих ученых. Примечание. Конрад Лоренц, 1903-1989 годы. Австрийский зоолог. В 1973 году получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине вместе с Карлом фон Фришем и Николасом Тинбергеном за открытия, связанные с созданием и установлением моделей поведения животных. Общество кайзера Вильгельма в 1948 году было переименовано в общество Макса Планка, ведущее научное общество исследовательских организаций в Германии. Вторая мировая война отодвинула реализацию планов на десятилетие. Институт был основан 1 апреля 1954 года. Строительство началось в заповедном месте с северной стороны Озерка-Эс, где в естественных условиях можно было наблюдать за птицами, утками и гусями. Примечание: С пруд недалеко от Андекса. Название местности Зеевизен было специально придумано для адреса нового института. Примечание: Зеевизен по-немецки озерные луга. Юргена Ашафа, который начал научную карьеру в 1952 году в Институте медицинских исследований имени Макса Планка в Гейдельберге, наблюдая за ритмами активности животных и человека, уговорили переехать в провинцию, пообещав золотые горы в виде руководства собственной лабораторией. Исследование биологического времени у живых организмов стало основной темой отдела Ашефа. Наблюдения начались с животных, дневных и ночных. За изменениями их циркодианных ритмов в зависимости от воздействия внешними раздражителями пристально следили. Результаты анализировали в стенах специально отстроенных для группы Ашефа корпусов института, открытого в 1958 году. Закономерность, названная правилом Ашефа, о зависимости циркодианных ритмов от света, была выведена уже здесь. Но главное, Ашеф максимально расширил область своих исследований. Он стал следить за человеком. Как люди ведут себя без знания времени? Как у них работают биологические часы? Как быстро они замедляются, если их дополнительно не заводить? Как долго за собственные сутки можно бодрствовать и спать? Какие другие ритмические процессы, помимо сна бодрствования и цикличности суточного изменения температуры тела, зависят от внешних влияний? Интереснейшие вопросы и важные. Так с чего начать исследование? Спланирование оригинального эксперимента. Холодильник, почтовый ящик. В 1963 году в старом бункере Вермахта провели первую серию наблюдений. Результаты оказались такими интересными, что был выделен бюджет и построена целая научная исследовательская лаборатория под землей. Туда до сих пор ведется неширокая бетонная дорожка. В период с 1964 по 1989 год в этом уникальном месте за метровой в ширину стеной и тяжелой железной дверью провели 418 исследований, в которых участвовали 447 добровольцев. Исследования могли длиться до шести недель. Чтобы установить равновесие внутренних часов, требовалось время. Жить здесь можно было лишь в ритме своего организма, Ложиться спать, когда чувствовалась усталость и потребность во сне. Спать примерно треть своих суток и просыпаться отдохнувшим. Вставать, когда было пора начинать новый день и его довольно активно проводить до сна. Кто-то дописывал здесь научные диссертации, и все придумывали разные способы для определения конкретных промежутков времени, чтобы как-то ориентироваться с их помощью. Квартирка в бункере состояла из комнаты, которая выполняла множество функций. Спальня, она же спортивный зал, комната для отдыха и работы. На одном из столов стояли несложные в управлении многоканальные приборы-регистраторы. Небольшая ванная комната и кухня были отделены. Холодильник находился вне квартиры, в помещении связи с внешним миром. Но две двери, которые вели туда, были снабжены специальными замками. Наблюдаемые и наблюдатели ни в коем случае не пересекались. В холодильнике было несколько отделений. Для заказанных продуктов список участник составлял по мере желания и потребностей. И для баночек с анализами. Письма, единственная связь испытуемых с внешним миром, оставляли тоже здесь. Не все участники бункерного эксперимента решались уйти на изоляцию на длительное время. В среднем исследования планировали на месяц. Но когда объявлялось об окончании работы, то многие, по воспоминаниям организаторов, огорчались, что пришло время покидать свои лабораторные кельи. Ошеломление ждало всех без исключения. Несмотря на ведение собственного отчета времени, Каждый, выходящий из эксперимента, ошибался в дне недели и времени суток. Каждый, включая самого профессора ашафа Он, проведя в бункере десять дней, удивился, что последнюю ночь начал в три часа дня. В истории исследования остался зафиксированный случай, который отметили как исключительный. Один участник, закончив экспериментальную жизнь через пять недель, был уверен, что прошло только три. Смириться с исчезнувшими двумя неделями он долго не мог. Куда сбегало время из-за закрытых дверей? Мешающие цает Геберы? Как иголка в стуге сена, потерянное время растворялось в собственных представлениях о нем. Это был один из выводов исследователей. Биологические часы существуют. Их ритм не зависит от солнечного света, но у каждого человека он свой. Как в том особенном случае с потерей двух недель, цикл циркодианного ритма участника эксперимента составил примерно 50 часов. Первые результаты длительных наблюдений установили средние значения циркодианных биоритмов человека в 25 часов. Именно этим и объяснялись причины сдвига времени. Постепенно внутренние сутки в каждые реальные удлинялись примерно на час. Однако к концу 80-х годов XX -го века была найдена ошибка эксперимента — неучтенная роль светильников. Яркость света в них была неизменной, в отличие от солнечного света в течение дня. Лампами участники пользовались на протяжении своего пребывания в бункере по своему усмотрению. Но яркий свет влиял на внутренние желания. Этим воздействующим на биоритмы внешним сигналом Ашов даст название, которое войдет во многие языки мира без перевода. «Цайд Гебберы». Примечание. «Цайд часы, подающие сигнал в нужный временной интервал, хронизатор, таймер, синхронизирующее устройство в переводе с немецкого. Ошибку нашли, правку внесли. Однако одного и определенного числа, которое характеризовало бы период внутренних суток для всех без исключения — Не оказалось. Оно было близким к земным, составляющим 24 часа, но не точно таким. Примечание. В опубликованной статье «Stability, Precision and Near 24 Hour – period of the Human Circadian Pace Marker» в 1999 году в Science, посвященной уточнениям периода циркадианного ритма человека, Группа ученых Гарвардской медицинской школы определила среднее значение — 24,18 часа, 24,11. Было установлено отсутствие зависимости периода циркадианного ритма от возраста. И каждый день каждый человек вынужден синхронизировать свои внутренние часы по солнечным. Кстати, Участникам эксперимента требовалось немало времени, чтобы отрегулировать эту настройку не только по солнцу, но и по ритму жизни социума. Социальные цайт Геббера влияют на биологические ритмы не меньше, чем, например, солнечный свет. Примечание. Пример такого влияния ранняя встреча в Zoom. Посчитайте сами, сколько синхронизации требуется только для проведения одного обычного события. Будильник раз. Напоминание о важной встрече 2 с человеком из другого часового пояса, у которого в это время может быть ночь 3. Исследования лаборатории Ашефа, результаты которых стали фундаментом хронобиологии, в итоге дали немало полезных рекомендаций для практики. В частности, для составления графиков людей, работающих в ночное время. Известно, что в определенные ночные часы риск ошибок и несчастных случаев повышается – а эффективность концентрации внимания падает. Учитывая эти научные факты, можно пытаться регулировать конфликт между социальными цаэто-геберами и синхронизацией внутреннего биоритма. Завершение эпохи хронобиологии. В 1997 году в рамках сокращения федеральных бюджетов общество Макса Планка вынуждено было закрыть несколько институтов. Институт поведенческой физиологии Макса Планка оказался одним из них. Выбор был связан не с потерей интереса к исследованиям, но с тем, что руководителям-профессорам пора было выходить на пенсию. Довольно распространенная практика в Европе, останавливающая те или иные исследования. Ашов официально вышел на пенсию еще в 1983 году, продолжая писать научные и научно-популярные статьи о времени и о том, как человек его ощущает. 12 октября 1998 года, 85 лет, выдающийся немецкий ученый Юрген Ашов ушел из жизни. В опубликованном в Nature некрологе было написано «Эпоха хронобиологии завершилась с его смертью». Бывший большой институт – В одном из отделов, которого изучали биоритмы человека, закрыли и частично переорганизовали в исследовательское подразделение по орнитологии при обществе Макса Планка. В 2004 году расширившиеся до Института орнитологии Макса Планка в нем, в частности, занимаются и нейробиологией.